Глава 57. Виктор. Одно из сложнейших занятий в жизни — пытаться переубедить кого-то посредством слов. Чем старше и опытнее человек, тем неприступнее эта крепость. А если имеешь дело еще и с писателем, работой которого является играть словами и составлять из них истории, дело совсем гиблое. Я не настолько глупый наивен, чтобы пытаться доказать что-то Асе при помощи одного лишь языка. Ася, мне нужна только ты. Я буду любить тебя вечно. Ну-ну. Ася, ты сказала, что люди не меняются, я стану исключением. Просто поверь мне. Тьфу -ты. Нет. Взрослая жизнь другая. Хоть я и не совсем ее гранями знаком на личном опыте, но людей повидал на своем веку немало. И историй. Реальных, невыдуманных. Слышал столько, что на Александрийскую библиотеку хватило бы, умея их рассказывать. Нравится кому-то или нет, но взрослая романтика на пути к сердцу мудрой, опытной женщины – это ежедневными делами показывает, что ты за фрукт и с чем тебя едят. Что ты не ГМО, не червивый, не гнилой, а тот, на кого можно положиться. И что если ты решил изменить образ жизни, то это всерьез. А я и вправду всерьез. В этом я убедился в течение нескольких часов, после того, как выехал от Збруевых в сторону ближайшей заправки. Все это время, занимаясь делами и встречами, я не переставал прокручивать в голове последние сутки. Например, вспомнил, как я заволновался, узнав, что Ася болеет. И как это волнение кратко усилилось, стоило мне увидеть ее вживую. Вроде и сомнений не было, что у нее обычная простуда. Дети постоянно приносят всякую заразу из садиков и школ. Обычное дело. Но разве понимание этого придает спокойствие, когда болеет по-настоящему дорогой для тебя человек? Еще я увидел, как живет их многочисленная семья. Насколько у них здоровые взаимоотношения, насколько в их скромной квартире уютно, черт побери. И да, уходить оттуда у меня не хотелось совсем. Даже несмотря на шерсть, которая там была, кажется повсюду. Самую сильную досаду вызвало то, что я чувствовал. Несмотря на хорошее отношение ко мне и детей, и Аси, я по-прежнему для них чужой человек. Я не член их семьи. Я просто знакомый, максимум друг. И провожали они меня как друга, с радостным облегчением от того, что дорогой гость наконец уходит, и теперь можно расслабиться. Умом я все понимал. За пару недель знакомства я и так многого достиг. Практически сделал подкоп под неприступную крепость. И тем не менее. Заправив машину, я поехал к Вадиму, чтобы одолжить денег. Отбоя тревоги еще не было, значит, надо продержаться какое-то время. Надеюсь, недолгое. У Аси, понятное дело, я взял только на бензин. Но мне и кушать хочется, а не доширак желательно. Вадим предложил встретиться в баре, и я, вбивая в навигатор адрес незнакомого места, неожиданно вспомнил, как услышал от друга совсем недавно, что семья — это единственное, что может спасти от убожества моего кладбищенского склепа. Подумал про Асю и ее ребят. Как здорово мне было у них, с ними. Да, теперь я понял, что он имел в виду. По-настоящему понял. В баре взяли по кофе. Вадим поржал над моим внешним видом. Хоть я и воспользовался Асиным липким роликом, рубашка все равно выглядела волосатой. Но она была настолько мятой, что волосатость ее испортить не могла. Вадим выдал мне пачку купюр и с усмешкой заметил. «Я, по правде говоря, обалдел, когда ты попросил заказать пиццу на какой-то левый адрес, еще и одну детскую. Подумал, что наши Витя с разбегу влип не только в семейную жизнь, А еще в какой-то криминал. Я засмеялся, представив, как это выглядело со стороны Вадима. Криптобогач Витя, живущий на широкую ногу, просит денег на пиццу для себя и каких-то детей из спального района. С разбегу влип, это верно сказано. Я вообще и сам не успеваю за всеми событиями. А насчет денег? Никакого криминала. Скорее всего, за пару-тройку дней ситуация разрулится. Я вкратце рассказал, в чем дело. Вадим был далек от мира криптовалюты никогда не интересовался подробностями, но в этот раз мои проблемы заинтриговали его, и он засыпал меня кучей вопросов о том, как все это работает вообще и в мире, и в частности в нашей стране. Когда я закончил, мы какое-то время молчали, думая каждый о своем. Вадим, наверное, переваривал все то, что от меня сейчас услышал, анализировал новую информацию, а я, смешно сказать. Я почему-то пытался представить, чем сейчас занимаются Ася и ее ребята. Наверное, ужинают. А может, она гуляет с Бимом, а близнецы лика ждут ее дома, играя во что-нибудь. Кто-то из многочисленных кошек лежит в корзинке на кухонном подоконнике. Сенька, забавно расставив лапы, ковыляет по квартире с тихим стуком. Я еще днем заметил, что она не ходит бесшумно, как большинство кошек, а топает, будто ежик. Дети пришли в восторг от этого сравнения. Лика и вовсе завопила. «Сенька-ёж, Сенька-ёж, сенька ежик. Сенька, ёж, сенька, «Боюсь представить, о чем ты думаешь с таким мечтательным видом!» Ворвался в мою мысли удивленно ироничный голос Вадима. «Представляешь, что будет, когда проверка закончится, и ты, наконец, сможешь снять деньги с карточки?» Я хмыкнул, потеряв ладонью лоб. Вот наверняка Вадим понимает, что совсем не о деньгах я думаю, но не может не поёрничать. «Помнишь, что ты сказал на последней третьей пятнице про мой дом?» «Конечно помню!» Вадим засмеялся и вновь стал подтрунивать надо мной. «Что, за дело за живое? Обиду затаил на меня? Признавайся!» «Да нет, все даже наоборот. Я вдруг понял, что ты прав» я побывал в гостях уаси посмотрел как они живут ты туда пиццу заказывал короче я уже догадывался в общем побывав там я осознал что в моем доме никогда не станет так же уютно как в их квартире без семьи это просто недостижимая задача но раньше я подобного ничего не хотел у меня так с машины было до того как я купил первую Был уверен, что мне и без нее хорошо, и не нужна она мне. А как купил, так и представить не могу, как без нее. Вот и с уютом в доме так же. И с семьей. Знаешь, раздают пробники духов в торговых центрах. Вот Ася с детьми стали моим пробником семьи. Ха, мудреешь не по дням, а по часам. Вадим чего то выглядел как никогда довольным. Ты вот шутишь, а так и есть. — Буквально по часам. — Вот и прекрасно, — кивнул друг, по-видимому, предполагая, что я не буду продолжать эту чересчур личную тему. Но я хотел обсудить с ним кое-что еще. — Но есть то, что меня беспокоит, — признался я, ощущая холодок страха где-то в груди, рядом с сердцем. — У меня и родных-то детей не было никогда. — Насколько тебе известно, не было, — съезвил Вадим. Да, — Да-да, но ты понял, о чем я. В общем, я задумался, смогу ли вот так сходу, с разбегу, как ты выразился, обзавестись не то, что одним ребенком, а сразу тремя. — Поверь, помимо минусов, у этого есть и плюсы, — фыркнул друг с улыбкой, развел руками. — Никаких тебе бессонных ночей, подгузников и прочего. — Как бы да, но они еще и не... «Не родные?» э, да». Я вспомнил момент, который меня больше всего удивил за минувшие сутки. Момент, когда я понял, насколько сильно влюбился в Васю. Когда она сказала, что не может иметь детей, единственное, что я ощутил – безграничное сочувствие. Не представляю, насколько это тяжелый удар для женщины – узнать о бесплодии. И мне так захотелось обнять Асю. Надо было обнять, надо. Ни на мгновение я не подумал, что разочарован в ней. Не стал рассуждать, зачем мне женщина, которая не сможет дать мне моих родных детей, если я этого захочу. Бывают же у других такие мысли, да? Думаю, бывают. Но ни на одно малюсенькое мгновение я не засомневался, что хочу быть с Асей. Только позже, уже покинув квартиру с Бруевых, Попрощавшись чудо-близнецами и милашкой Ликой, я задумался. А вдруг все устроено сложнее? Вдруг это сейчас мне все равно, родные или нет, а потом все изменится?